и столичная. Эта вечеринка в нотинг была похожа на тысячи подобных сборищ. Все прочие, которым вход на подобные вечеринки заказан, узнают о них из специализированных изданий, объединенных общим названием «Глянцевые журналы». Журналишки «Мерзость». Журналистишки в них, пописывающие «Мерзость в квадрате». Те, о ком пишут журналистишки, «Мерзость в степени бесконечность». Это кучка прохиндеев, мерзавцев и подлецов, отпетых жуликов и спесиво-надменных бабенок в открытых, расшитых блестяшками платьях. Прохиндеи и мерзавцы, сумевшие вытащить из мутной воды садок золотых рыбок, пили шампанское и коньяк, перекидывались репликами, содержащими многозначные цифры, рассуждали о контрольных пакетах и новых предметах роскоши, приобретенных ими, чтобы кичиться перед себе подобными. Между группками в сновали юркие дамы, чьи затянутые в блестящую ткань тела придавали им схожесть с рыбами. То были одинокие по той или иной причине особи женского пола, стремление которых поудачней пристроить свои прелести никогда не вызывало противоречий в обществе, ибо всяк старается для себя любимого, живем один раз. Так не наплевать ли, что рядом прохиндей, когда он богат и щедро дает тратить на шляпки? Помимо одиночек, возле Прохиндеев отиралась светская обозревательница с псевдонимом Биата Гекель, специально ради такого дела прикатившая из Москвы и постоянно шикающая натаскающегося за ней, словно на привязи фотографа. Публику, собравшуюся в честь презентации модной художницы, считающейся законодательницей тенденций, госпожа гекель отлично знала. И ее узнавали, приветствовали кивком главы, позволяли некоторое время стоять рядом, ранее специально для нее пару никчемных сплетен, годных для опубликования в журнальишках, с которыми гекель сотрудничала. За это ей платили деньги. Бесплатно кормили в ресторанах, одевали в некоторых доморощенных модных домах. У Геккель были накачанные силиконом губы, немного расплывшаяся талия и легкомысленный взгляд на вещи, словом, она была в своей стихии, она была счастлива. Настоящее ее имя было Оля Герасимова, но для светского общества оно звучало чересчур примитивно или, как обычно говорят медийщики, не в формате. Официально вечеринка называлась «Коктейль Пати Крэзи Арт», Неофициально же сами участники назвали ее «бал эмигрантов», хотя таковых среди присутствующих было примерно половина на половину. Неэмигрантскую половину представляли счастливые владельцы английской недвижимости, не порвавшие с родиной. Большинство мужчин медленно двигались от картины к картине, некоторые пытались понять что-то в манере модной художницы, но это было нелегко. Художница по собственному признанию и сама не понимала подчас, что она нарисовала, особенно когда работала ночью, осмотрела на портрет или пейзаж днем. Иногда она меняла название своих картин. Так «Осень Фонтенбло стала ужином при лампе с шагриневым абажуром. Туфелька превратилась в автобус на Кейптаун, рыночная торговка в Игуану и так далее». Ожидать, что простые смертные хоть что-то поймут в таком творчестве, было бессмысленно. Но художница была женой одного весьма влиятельного прохиндея, и все называли ее мазню новым словом в искусстве. Подобных творческих жен это общество порождает регулярно. Помимо хозяйки студии, среди присутствующих была замечена супруга известного Рейдера, которая вздумала стать писательницей. Ее история сама по себе просилась на бумагу в форме, если и не романа, то, по крайней мере, фильетона. Здесь все не ограничилось только псевдонимом. Супруга Рейдера изменила имя и вместо Любы стала Юдифью. Рейдер был влюбчивым иудеем, лишенным предрассудков. Но поскольку он занимал некую ступень в общественно российской еврейской иерархии, то не мог позволить кому-либо при случае попенять ему Ногойскую жену. Люба прошла через соответствующую процедуру, приняла иудаизм, а так как фамилия Рейдера была не слишком благозвучной с точки зрения массового российского читателя, то Юдиф в качестве псевдонима взяла себе ее сильно обрезанный вариант и сделалась писательницей Юдифью Луцкой. За небольшой гонорар она наняла двух негров, студентов литературного института и, благодаря колоссальным вложениям в собственную раскрутку, продала несколько сотен экземпляров своего дебютного романа. Остальное раздарила знакомым. Еще одним примечательным персонажем того вечера был Марк Курвман, крупнейший оптовый продавец и российский импортер всевозможного «зеленого змея». Помимо того, что он ввозил в Россию коньяки, виски, ликеры и виноизвестнейших марок, что, в общем-то, у любителей качественного спиртного не может не вызывать положительного отношения, господин Курвман решил собственноручно внести свою лепту в дело спаивания населения и создал водку, которую, особенно не задумываясь, назвал собственной фамилией. «Создал и создал» хотя этот глагол, который больше подходит к литературным произведениям, картинам, скульптурам, мало применим к водке, бесцветной смерти, в красивой фигурной бутылке. Однажды по случаю поступления курман особый в продажу ее отец-создатель собрал в московском ресторане «Узбекистан» общество торговцев и прочего имеющего отношения Люда. Интеллигенцию представляли какие-то актрисы из программы «Аншлаг» и кто-то еще не из этой программы. Презентацию открыл ряженный в великого российского императора Петра Алексеевича двухметровый детина. Он пропел господину Курвману «Многое лето». Комментировать тут, как говорится, нечего. Для Вики присутствие на подобных мероприятиях было ее обычной работой. Подслушивать, анализировать, запоминать. Из любой мелочи, любого незначительного на первый взгляд слова собирать для своего хозяина мозаичный портрет будущей жертвы. На вечеринках ее лицо давно примелькалось, с ней охотно разговаривали, женщины делились сплетнями, мужчины оказывали недвусмысленные знаки внимания. К ней давно привыкли, для всех она была своей, в теме девочкой. Феликс обычно отпускал ее в свободное плавание среди гостей, а сам весь вечер разговаривал с двумя-тремя приглашенными, никогда не меняя состава компании. Сами того не зная, его собеседники могли считать себя в относительной безопасности. Таких Феликс не трогал, чтобы всегда оставаться вне подозрения. Обладая диковинным зрением, он, глядя прямо в глаза компаньону, ухитрялся замечать все, что происходило по сторонам. Его феноменальная память физиономиста мгновенно фиксировала появление нового лица в этом обществе, где все давно знали друг друга. Вот так же однажды он обратил внимание на Антона Тяста, сбежавшего банкрота, главу по официальным данным инвестиционного фонда, а просто, как говорится по жизни, обыкновенные пирамиды лохотрона для дурачков. Но где вы видели гарантированные 100% годовых? Когда играешь в такие игры, то главное вовремя снять кассу и вскочить на подножку нужного трамвая. Вот так-то. Тясто не стал повторять судьбу дурака всей Яруси вроде. Он просто тихо, когда ничто еще не предвещало бури, ушел в отпуск и уехал в Одессу. В Одессе сел на круизный теплоход, в Лондоне сошел на берег. Ничего сложного. Дальше нехитрая процедура покупки недвижимости и получения вида на жительство, затем обретение вожделенного статуса диссидента и политического беженца. Затем вход в местное высокое общество, себе подобных легкая жизнь и... И откровенная беседа с Феликсом, после которой Антон понял, что жизнь с быстро нажитым состоянием вовсе не так волшебна и удивительна. Для прописки господин Тяста решил всех удивить и закатил ужин на 120 персон в стиле «Rich Mad Russian». Один из лучших лондонских рестораторов сам отправился в Париж за свежайшими устрицами и лангустами, нежной спаржей, пикантными артишоками. Из Баку доставили откормленных на высокогорных пастбищах барашков, речных форелей, изысканные восточные пряности. Из Астрахани контрабандой гигантских осетров и стерлить. Одна из местных пекарен спешным порядком освоила рецепт знаменитых слоёных растегаев. Шеф-повар московского ресторана «Ермак», что в Мневниках, специально вылетел в Лондон обучить местных кудисников готовить суточные щи и рассыпчатую гречневую кашу для утреннего опахмела. Рустам Тарико, алкогольный магнат и самого Антона, дорогой товарищ, воистину удружил. Распорядился изготовить специальную, эксклюзивную партию водки с плавающей на дне золотой царской десяткой. Причем десятки господин Тарико пожертвовал из собственной коллекции монет, одной из лучших в мире.